Глава 7 Первое отражение. «Но как такое возможно?» — проговорила я, заикаясь. «Если мой дедушка — пери, значит, и я, и моя семья тоже — пери». «Если твоя бабушка из людей, то ты — полукровка. А если она — пери, тогда я — чистокровная пери?» У меня поднялись брови. «Да». Но у меня нет волшебной силы. Я не знаю никаких заклинаний и не умею колдовать. Не обязательно колдовать, чтобы быть перьем. Ты это чувствуешь душой, сердцем. Ариэн шагнул вперед, и расстояние между нами сократилось. Недолго думая, он положил свою левую ладонь на мою грудь и сильно надавил мне на сердце. Ты... Только мне захотелось возмутиться, как Ариэн прижал указательный палец к губам, делая знак, чтобы я замолчала. И я замолчала. Несколько минут Ариэн слушал ритм моего сердца, чувствуя его биение своей ладонью. Шум сердца, которое с каждой секундой билось всё сильнее, отдавался у меня в ушах. «Странно», — заключил Ариэн и отступил. «У тебя сердце человеческой дочери». Медленная и горячая. Потом он поджал губы в тонкую напряжённую линию. «И запах у тебя такой же, как у них. Ужасный!» ариан поморщился, а я немного наклонила голову и принюхалась к себе. Последние полтора года я пользовалась классным парфюмом, от которого все с ума сходили. Я жутко разозлилась на Ариэна за то, что он назвал мои духи ужасными. Стараясь не обращать внимания на его слова, сказанные будто специально, чтобы вывести меня из себя, я сосредоточилась на главном. Переварить то, что мой дедушка Перри, оказалось совсем нелёгким делом. С тех пор, как твой дедушка стал лордом зеркального города, все его знали как зеркальных дел мастера. Именно он контролировал хранителей и следил за эстерской стеной, которая отделяет потайной мир от Миеноса. Я нахмурилась. «Потайной мир? Эстерская стена?» Только-только я начала что-то понимать про Миенос, как Эриен заговорил о ещё каком-то мире. Сердечный ритм нарушился от такого потока информации. До настоящего времени никому не удавалось проникнуть в потайной мир. Всем королевством и народам запрещено приближаться к нему. Я пытался туда попасть, за это меня и наказали». «Значит, вот за что. Он попытался незаконно проникнуть в другой мир. Зачем ты хотел попасть туда?» потому что «Потайной мир — место, где соединяются все миры. Это их сердце. Даже первые цивилизации Миеноса зародились там. Но когда древняя проклятая цивилизация была захвачена, прошлые королевства создали другое измерение и отделились друг от друга, чтобы никто не мог добраться до потайного мира». Пока Ариэн рассказывал, я запутывалась ещё сильнее. Никто не мог туда попасть. Те, кто осмеливались, не возвращались, и больше никто не решался туда проникнуть. По легенде, сила, которая сосредоточена там, может уничтожить даже нас, бессмертных. «Ты не сказал, зачем пытался туда попасть?» — спросила я, вконец запутавшись. «Королевство Кейбос всегда было неугодным». «Королевство Орения и Гландир тайно мечтали, чтобы мой дворец пал. Поэтому я хотел получить силу, спрятанную в потайном мире, и защитить свою власть. Но меня заточили в зеркало». арен помрачнел. Пока меня не было, арения и Гландир объединились и приняли правление Майсы. Кейбос они всегда воспринимали как угрозу, считали его опасным и хотели уничтожить. Пока я был заточён... Они добились чего хотели. Ариэн глубоко вздохнул. Несмотря на темноту, я могла ясно видеть, как его зрачки увеличились, а цвет глаз потускнел. Это было грустно. Он просто пытался спасти свою семью. «То есть ты даже не знаешь, что тебя сейчас там ждёт?» ариан покачал головой. «И ты можешь там погибнуть?» На этот раз он кивнул. «Чего ты хочешь, Ариэн?» — я сощурилась. «Зачем ты забрал мою подвеску? Что тебе нужно от меня?» «Вот блин!» От мысли, которая внезапно пришла в голову, мои глаза широко распахнулись. «Только не говори, что хочешь отомстить!» «Что?» Он даже не понял, о чём я. «Хранители зеркал тебя заточили. Мой дедушка — их повелитель. Разве ты не хочешь отомстить им?» Сумасбродные мысли в моём сознании оглушительно заревели. «У меня нет проблем с твоим дедушкой». Ариен выглядел очень серьёзным. «И с тобой тоже. Я не принуждаю тебя ни к чему. Если не хочешь, можешь не идти со мной в Миенос». Мне что-то не верилось. С момента, как я узнала, что мой дедушка повелевает хранителями, в голове крутилась одна и та же мысль. Если издавна он был лордом зеркального города, то мог знать, как мне избавиться от проклятия. То есть я могла попросить помощи у дедушки и без Ориена спастись от этой проклятой ерунды. Но мой внутренний голос кричал о том, что это невозможно. Я изо всех сил пыталась его заткнуть. Даже если дедушка в силах мне помочь, ради своего друга мне нужно пойти за Ориеном. Я не собиралась оставлять его одного в том кошмаре, в который он попал по моей вине. «Я пойду с тобой». Мой голос звучал чётко и уверенно. Я не собиралась отставать от Эриена, пока он не вернёт Эрина к жизни. Эриен с довольным видом улыбнулся и сказал, «Тогда пойдём. Здесь нам больше нечего делать». В последний раз я осмотрела лавку, где провела много лет, создавая зеркала. Я не знала, что ждёт меня в Миеносе. Поэтому прощалась со своим детством, своей молодостью и с этой маленькой зеркальной мастерской, которая, как я надеялась, могла стать моим будущим. Глубоко вздохнув, я обвела взглядом каждый угол магазинчика. Затем я повернулась к Ориену, который ждал меня посреди улицы под светом фонарей. Чтобы дедушка не узнал о нашем визите и ничего не заподозрил, я закрыла лавку на замок и положила ключи в карман. Подойдя к Ориену, я коротко и мрачно бросила «Пойдём». Он отвёл от меня взгляд, сияющий, как ночь, в свете уличного фонаря, и двинулся вперёд. Пока я строила на его счёт планы, невозможно было понять, что происходит в лабиринтах его тысячелетнего разума. Больше всего я боялась именно этого. Я планировала убить Ариэна его же кинжалом, как только избавлюсь от проклятия. Мысли снова бесстыдно проносились у меня в голове. Мне предстояло многое узнать. Среди этого нового было ещё кое-что. Прошлое моей семьи. Мы зашли ко мне домой в последний раз перед тем, как попасть в Миенос. Ариен хотел избавиться от человеческой одежды, поэтому удалился в комнату, чтобы надеть свой наряд, пролежавший в моём шкафу два дня. Я же в это время прощалась со своим домом. Я прошла по всем комнатам и в последний раз оглядела каждый уголок, пытаясь запомнить всё до мельчайших подробностей. Часть меня пыталась держаться спокойно, говоря, что я вернусь, когда всё закончится, но другая часть переживала, что я никогда больше не увижу свой дом. Наконец я зашла в гостиную и включила свет. Мой взгляд остановился на диване. Тут Эрин спал каждый раз, когда оставался у меня. На глаза навернулись слёзы, но я сдержалась, потому что если заплачу, то получится, будто я оплакиваю Эрина. Мне хотелось верить, что Эрин не погиб, что он справится с чёрной магией и вернётся к жизни. Я уже потеряла Геру и не могла добавить к этой боли горечь от ухода Эрина. Глубоко дыша, я старалась сохранять самообладание. Рыдания сжимали горло, а боль в сердце пронзала душу. Я знала, чтобы избежать проклятия, нужно оставить все чувства и эмоции. Но не думать об Эрине было тяжело. У меня болело сердце, и я не могла просто взять и забыть наше общее прошлое. Наш весёлый смех, наши счастливые дни. Этот дом, где мы провели многие годы вместе, был единственным местом, с которым мне так тяжело расставаться. Каждую минуту я молила о том, чтобы Эрин живым и здоровым ждал нас в Миеносе. По звуку шагов я поняла, что Ариен вошел в гостиную, но не обернулась. «Я хочу вернуть своего друга. Не переживай». «Ты сказал, что он может умереть», — огрызнулась я. Меня раздражало его чрезмерное спокойствие. «Как вариант», — Ариен пожал плечами. «Все это случилось с ним из-за меня. Возможно, он погиб. Я даже не могу попросить у него прощения», — вздохнув, я замолчала. Мне уже надоело сдерживать слёзы. Повернувшись к Ариену, я продолжила. «Ты обманул Эрина, а я, сама того не желая, стала частью этой лжи». Арен резко покачал головой, отвергая все мои обвинения. «А ты как думала?» Его глаза светились гневом. «Если бы я не сделал этого, если бы не запечатал его душу, он что, жил бы счастливо? Считаешь, он сможет жить как раньше?» «Со мной у него, по крайней мере, есть шанс. В противном случае из королевства Орения, если не сегодня, так завтра за ним прибудут». Он был прав. «Мне нужно перестать отчаиваться. Может, эрен сильнее, чем я думала, и вернётся живым и здоровым. Кто знает?» Я решила, что хватит уже спорить и злиться, и замолчала. «Пойдём уже?» — спросил он так мягко, как никогда ещё не говорил со мной. Меня поразил его тон, и я медленно кивнула. Переодевшись, он вернул себе божественную красоту. В чёрном наряде своего мира он выглядел как настоящий лорд. До меня донёсся шорох его мантии. Сделав несколько шагов, Ариэн оказался рядом со мной. Его синие, как ночь, глаза ярко выделялись на бледном лице. На его белые волосы словно опустилась звёздная пыль. Я внимательно изучала Ориена и не могла оторвать глаз. Я не поняла, как мы успели оказаться так близко, и даже не заметила, как он обхватил меня за талию и притянул к себе. Немного поморщившись от удара и его твёрдая, как сталь, тело, я попыталась держать дистанцию и положила руку ему на грудь. Я смотрела на него снизу вверх. Мой взгляд остановился на его глазах. На кончике его ресниц падал лунный свет. У меня перехватило дыхание. В его глазах было бесконечное, бездонное море. Были звёзды, которые сияли, словно надражащие от ночного мороза в воде. Когда его взгляд, в котором отражалась лунная дорожка, нашёл меня, мне стало не по себе. Он бормотал что-то на древнем языке, и движение его пухлых губ, его тёплое дыхание, коснувшееся моего лица, привели меня в чувство. «Ты готова?» — улыбка коснулась уголков его губ. Глядя на него, я поняла, что тоже улыбаюсь, и подумала, что его улыбка заразительна. Мы кивнули друг другу. Глаза Ариэна закрылись, и он продолжил шептать заклинания. По мере того, как слова одно за другим срывались с его губ, он крепче притягивал меня за талию, пока наши тела не прижались вплотную. Нас окружили тени... Ариен поднял свободную руку, согнув в локте, и изящно щёлкнул пальцами. Мы тотчас оказались вместе, где я никогда не была, но оно казалось мне знакомым. Я поверить не могла, что он смог так запросто перенести нас обоих. Такое происходило со мной впервые, поэтому у меня пропал дар речи. Это место. Мы оказались около пропасти, которую я каждый раз видела в кошмарах. Ветки дуба, росшего на краю обрыва, закрывали лунный свет. Тьма была очень густой и пугающей. «Да», — сказал он с дьявольской улыбкой, — «ты знаешь это место». Я пришла в ужас. Мы стояли друг напротив друга там, где Ариен каждую ночь заставлял меня страдать. «Зачем мы здесь?» — мой голос дрожал от страха, который я пыталась усмирить. Я глянула через плечо. Во сне с дна пропасти поднималось пламя, которое, в конце концов, пожирало моё тело. Сейчас же там, на дне, было море. «В Миенос мы пойдём этим путём», — сказал он спокойно. Мы обсуждали, что отправимся в Миенос, но Ариен ни разу не говорил, как мы это сделаем. А я и не спрашивала. «И правда, как же мы туда попадём?» Я думала, ариан откроет что-то вроде портала. Ну, или своими заклинаниями чего-нибудь наколдует. Зачем мы пришли именно сюда? Тысячи вопросов крутились в моей голове. Я посмотрела на Ариэна, но, увидев, как всё лицо его напряглось, забеспокоилась. «Какие-то проблемы?» Мой голос прозвучал настолько слабо, что я была вынуждена подойти ближе и повторить вопрос. «Тебе нужно знать правду». Сказал он и решительно шагнул мне навстречу. «Слушаю тебя». Вместо объяснений Ариен протянул руку и взял мою ладонь в свою. От неожиданности я вздохнула и попыталась отстраниться, но у меня не было шансов противостоять его длинным и сильным пальцам. Вместе мы медленно подошли к кромке обрыва. Ариен держал меня за запястье. Крепко, но не больно. «Ты меня пугаешь». — сказал я. Он не ответил. Около края пропасти я глубоко вздохнула, чтобы не поддаться страху овладевшему мной. Когда скала была на расстоянии одного шага за спиной, моё сердце забилось чаще. Всё было как во сне. Особенно холодное и неспокойное выражение глаз Ариэна. Этот взгляд был даже более пугающим, чем тот, который я видела во сне. Я дрожала. Обычно границы между мирами становятся тоньше в дни, когда на небосводе случаются разные астрономические явления. Я тихо слушала Ариэна. Поэтому мне нужно было дождаться кровавого полнолуния. А ещё... Он отвёл глаза. Я не мог вернуться из мира людей, пока не уничтожу шпиона Пере. Если бы он вернулся в Миенос, то всему бы помешал. «Зачем ты это рассказываешь?» Обо всём этом я и так знала. «Рена, я не жестокий и не бессердечный». Я всё ещё не могла понять, о чём он говорит. «Ни ты, ни твой друг были мне не нужны. Мне было всё равно. Просто вы, не особо того желая, помогли мне. Поэтому и я захотел помочь вам. Но при этом кое-что скрыл от вас». Мне становилось тяжело воспринимать его слова. «Что? Что ты скрыл?» «Твой друг окажется в Миеносе вместе со мной, потому что после запечатывания души он стал моим слугой. Но никто из мира людей не может попасть в моё королевство. В древние времена, когда миры разделились, наши предки магией оградились от людей. Если человек попытается пересечь границу, заклинание уничтожит его бренное тело». «То есть я не могу попасть в Миянос, и он собирается бросить меня на полпути?» «Ты...» «Больше я ничего не смогла сказать от избытка эмоций. всё мое нутро горело от тяжести предательства. Мне пришлось продолжить слушать, так как сил говорить уже не было. Лорды не остаются ни перед кем в долгу. Но лорд, потерявший корону и трон, сделает всё ради своей власти». Будет даже лгать, если понадобится. «Да ты!» Он поднял пальцы на уровень моего подбородка, соединил их один за другим, и мои губы сомкнулись. Я не смогла говорить. Невероятно! Он запечатал мне рот заклинанием. «Ах ты!» Клянусь, я найду способ уничтожить и твой мир, и твой дворец. Не сомневайся, что я даже в своём маленьком человеческом теле «Не дам тебе жить спокойно. Я придушу тебя твоей же тьмой и твоими же кошмарами, засранец!» Пока я был заточен в зеркале, шепот хранителей многое мне поведал. Очень многое о потайном мире, о них самих. Я не понял только, почему они выбрали именно тебя. Почему именно за твоей жизнью я должен был наблюдать. Много лет я был просто в какой-то пустоте. Потом родилась ты, и между нами возникла связь, которую я не мог объяснить. С того самого дня я видел все места, куда ты отправлялась. Я думал, что в этом виноват Мегас и Фенди, но я ошибался. И правда, почему Ариэна заточили именно в моё зеркало? Почему он наблюдал именно за мной? «Почему его спасла именно я?» «Я использовал тебя, чтобы выбраться из заточения, так как решил, что именно в этом причина связи между нами». Он втянул воздух через нос и рассмеялся. «Рена, ты хорошая девушка. Мне жаль, что я вынужден был обмануть тебя. Всю твою жизнь я наблюдаю за тобой. Ты заслуживаешь спокойствия, но не выйдет». У меня договор с духом зеркала. Что ещё за договор? Голова отказывалась работать. Не думаю, что могла бы что-то сказать, даже если бы Ариан не заставил меня замолчать заклинанием. Меня парализовало. Мой мозг потерял способность посылать команды телу. Ради своей свободы украсть отражение из человеческого мира. Договор такой. Я попросил свою свободу в обмен на твою. Я нахмурилась, давая понять, что ничего не поняла, и он продолжил. Дух зеркала согласился освободить меня за твое отражение. Он хотел заполучить тебя вместо меня. Именно поэтому каждую ночь в кошмарах я понемногу похищал твой облик. Я знал, что ты ни в чем не виновата, но для меня это был единственный шанс обрести свободу. И я его использовал. Безжалостным взглядом Ариэна глядел меня с ног до головы. Я плакала. Наконец, той ночью твоё отражение пропало, и ты начала меня видеть. Оставалась только загадка, а её разгадка — это заклинание, в котором ты отрекаешься от своей свободы. Узнав теперь всю правду о загадке, я разрыдалась. Мне и так было понятно, что Ариен бессердечный, но я даже и предположить не могла, насколько. Мне казалось, что ты, как спасительница из столетнего плена, была мне послана, потому что происходишь из рода зеркальных дел мастера. Он замолчал и покачал головой. Очевидно, эта мысль была неверной. Я ошибся. Ариен потянулся ко мне и погладил мои заплаканные щёки длинными пальцами. Я попыталась отстраниться от него и сделала шаг назад. Было слишком поздно, когда я вспомнила, что за моей спиной пропасть, но рука Ариэна схватила моё запястье, и он спас меня от падения. Кристаллы на твоей шее показали, что я ошибся. Ариэн вытянул руку, чтобы забрать из тьмы подвеску, которую он подбросил вверх ещё в зеркальной мастерской. Через несколько секунд я ослепла от света в его ладони. Твоя судьба, Рена. Всё, что украдено у тебя, спрятано здесь. После этих слов арены я начала понимать ту бессмыслицу, которую моё отражение говорило в одном из кошмаров. «Подчини себе хаос. Найди его. Найди свой свет. Распутай кристаллы». «Может, моё украшение — это и есть кристаллы, которые нужно распутать?» Кровавые кристаллы. Его глаза засветились от восхищения, когда он провёл большим пальцем по одному из них. Затем он снова протянул руку во тьму, и тени забрали и спрятали мою подвеску. Я в изумлении наблюдала за этим действом. «Тебе, наверное, интересно, зачем я всё это тебе рассказываю?» «Ещё как!» «Потому что в тебе, Рена...» «Есть тайна, которую я ещё не разгадал. Ты значишь намного больше, чем я думал. Наверное, в этом и кроется причина связи между нами. Я хотел, чтобы ты узнала всё, прежде чем попадёшь в Миенес. Теперь мы нуждаемся друг в друге». «Это ты так считаешь, засранец! При первой же возможности я проткну твоё сердце кинжалом!» Он хотел было продолжить, но передумал поднял голову и посмотрел на небо. Когда блеск в его глазах коснулся и его губ, я вслед за ним подняла взгляд. Луна вышла из-за облаков. Она окрасилась в красный цвет. Время пришло. Ариен снова посмотрел на меня, а я на него. «Рена, приготовься к своему первому отражению». После этих слов Ариен поднял руку на уровень моего подбородка и быстрыми движениями пальцев снял с меня заклинание. Теперь я могла говорить. Я не успела ничего ответить, как с его губ слетели последние слова, и он ударил по моим ногам, сталкивая меня в пропасть. «Ты принадлежишь миру, Ариена. Мир ждёт тебя».